Только из-за того, что Тасса наших боях сообщение передал, только потому и написал, чтобы уж не тревожилась понапрасну. Хотя отрезанной ломоть, а все-таки могла забеспокоиться по старой памяти. Как думаешь? Могла? Не знаю. По мне, коли поругались, так вообще пустяки, а коли отрезана, так отрезана, значит нечего и думать. А так-то оно так. Да ведь даже хлеб режут, крошки остаются. Вижу, только что здорово на тебя обидела. Нет, нет. А хотя, да, под конец обидела. Когда я уже уехал, телеграмму вдогонку в поезд прислала. Ну и что там? Ничего, пожелание доброго пути. Что ж тут обидно? Да это не обидно. А вот что подписи две. Ее и еще одна, О. ведь могла бы обойтись, ведь без этого. Ну да ладно, бог с ней. А может, я и сам кое в чем виноват. Mm. На расстоянии, как говорят, вся картина виднее. А расстояние теперь более чем достаточно. Шесть тысяч триста. Не в километрах дело. Много я капитан глупостей наделал в своей жизни. Ох, много. Скверный у меня характер. Да уж, характер у тебя не важный, упрямый, как стенка. Такой характер ничего, если мост под огнем навалить. А в личной жизни такой характер последнее дело. И рад бы переменить. Да уж некому попросить. Руки такие же взять, чтоб также в разлуке без них тосковать. Быть, должна такой же быть. Здравствуйте, Николай Семенович. Здравствуйте. Катя дома? Проходите, пожалуйста. Проходите. Ха. Кстати, пожаловали. У меня ведь к вам дело есть. Дело? Да. Конфиденциальное. <свят> а, <свят> а Катя... Катя скоро будет. Угу. А что нынче так поздно пожаловали? Все на службе пропадаете? Что ж, надо кому-то и служить. <свят> да, да. Вы молодец, Андрей Сергеевич, ей Бог молодец. Все у вас в жизни выходит так здорово, гладко. Так, знаете, чего боюсь? Да. Всю жизнь вам будет все удаваться, а под старость окажется вспомнить нечего. Разные вещи мы с вами будем вспоминать, Николай Семенович. Разные, Андрей Сергеевич. Я дороги до моря, а вы должности дочины. <смех> да. Ну, так, может быть, скажете, какое у вас ко мне дело? А, все дела, дела. А под поезд броситься не хотите? Под поезд? Предложение, конечно, интересное, но зачем? А так, знаете, душевное движение. Просто так... Без расчету. Все шутите, Николай Семенович. Все шучу, Андрей Сергеевич. Шутник. Ну что ж, давайте ближе к делу. Извольте сегодня же отдать письмо Катерине Алексеевне. Письмо? Какое письмо? Ну, известно и вам письмо известные мне, а вы тут причем? Я? Да. Вы меня за глупца не считаете. Кроме надежды на ваши благородные чувства, у меня тоже есть письмо от Алексея Степановича. Покажите. А вы тут причем? Уж поверьте мне на слово. Он пишет, что за две недели до этого письма послал полевой почтой письмо Екатерине Алексеевне на ваш адрес. Он, извольте видеть, думает, что она там, у вас живет. Где письмо? Предположим, я его сжег. Ну, Андрей Сергеевич. Хорошо. Вот оно. Я просто не хотел тревожить Катю. Я так и думал. Так чего же вы от меня хотите? Отдайте письмо Катерине Алексеевне. Хорошо. Сегодня. Хорошо, Николай Семенович, хорошо. Вы что же думаете? Она от этого письма счастливее станет? Вы же знаете, что между ними все кончено. Все, и если она еще здесь, то все равно в душе она уже давно и бесповоротно ушла отсюда. Кому нужны, кому принесут счастье эти воспоминания? Зачем вам нужно портить жизнь мне и ей? Да, ей. Да когда я верю, что женщина будет со мной счастлива, я готов на все, чтобы это было так, а не иначе. Даже если она сама того еще не понимает. Подумаешь, письмо. Да я на что угодно готов ради ее покоя. Ради нее. Ради нее. Да так ли это, Андрей Сергеевич? А по моему мнению, некрасивых поступков любовью не оправдывают. По-моему, так. Да что вы во всем этом понимаете? Я люблю ее. А вы вы ведь даже не знаете, что это такое. А вы что такое солдатское письмо знаете? Что такое с войны письмо вы знаете? Война. Не слишком ли громко сказано? Война или не война, а людей-то там убивают. Это вы понимаете? О чем это вы шумите? Да так, мы тут с Андреем Сергеевичем о жизни немножко поговорили. Так, ну и что же вы выяснили? Выяснили, что в общем жизнь штука непростая. Андрей Сергеевич тоже так считает. Ты тоже так считаешь? Да. Очень интересный разговор. Ну, я пойду. Куда это вы на ночь глядя? Ишь ты, куда? Ладно, уж можешь не ревновать. Мне сейчас Ваньк Терехов по телефону подтвердил, что ему сестра по случаю именин неслыханную настойку приготовила. На семи травах необходимо испробовать действие. Дядя Коля! Не волнуйся, я ненадолго. Прощайте, Андрей Сергеевич. До свидания, Николай Семенович. Катя, может, пойдем сегодня куда-нибудь, а? Театр. Сегодня не удастся. Мне нужно допечатать еще 20 страниц. Опять? Не сердись. Я ведь тебя предупредила, что сегодня буду занята. Ну, когда ты на лекции в университете. Хорошо, я все понимаю. Но если ты знала, как меня злит эта стукать не на машинке. Ничего не поделаешь. Приходится. Приходится, приходится сидеть ежедневно из-за этих несчастных денег. Ну, прости, я не могу об этом спокойно. Думать об этой ерунде, когда, кажется, на свете нет вещи, которые бы я для тебя не сделал. А ведь об одной вещи я тебя просила, а ты не сделал. О чем ты просила? Не говорить со мной об этом. Хорошо. Сиди, работай, я сейчас уйду. Я ведь только так, на всякий случай, спросил про театр. Вдруг ты передумала. А зашел потому что у меня есть для тебя новость тебе письмо от алексея на мой адрес на твой адрес да на мой адрес как видишь он решил раньше чем ты вот пожалуйста Ну, что там? Что он пишет? Все в порядке? Да. Кажется, в порядке. Пишет, что раньше был на передовых, а теперь попал в тыл. Жив-здоров. Пишет, что кругом степь, тишина. Ни о чем не жалеет. И мне советует тоже не жалеть это вот все. Ну, видишь, я был прав. Сколько раз я тебе говорил, что ты напрасно за него тревожишься. Да. Только как-то уж все слишком подозрительно спокойно в этом письме. Там большие бои, а в письме все спокойно. Почтовый ящик 732. Это что, обратный адрес? Должно быть. Боже. Сколько же оно ушло? Я не сегодня получил его, Катя. Что? Да, я получил его уже давно, но все колебался. Если хочешь, даже боялся отдавать его тебе. Боялся? Чего ты боялся? Всего, что напоминает тебе о нем. И, откровенно говоря, зная характер Алексея, я не ждал от него этого письма. Зато я ждала. Ты что, думаешь, я не понимаю, что мне не делает чести то, что я задержал это письмо? Но ведь ты сама в этом виноват. Я? Да, ты. Я стал из-за тебя трусом. Я всего боюсь этих воспоминаний этой комнаты. Я не знаю, что будет завтра, я хочу это знать. Я не могу больше так. Я не могу и не хочу. Помнишь день его отъезда? Я сказала тебе, что останусь здесь, что я еще ничего не решила. А ты ответил, что все понимаешь и молча ушел. Я тогда верила, что очень люблю тебя. Но потом... Что потом? Ты когда-то говорил, что если бы я была одна, ты бы молчал и ждал. Я сейчас одна. Что же это, были слова? Извини, я сейчас... Простите, могу я видеть товарища Ваганова? Да. Проходите, пожалуйста. Благодарю вас. Товарищ Ваганов? Да, я. Извините за вторжение. Я и Стаса. Мне поручено сфотографировать вас в связи с последними работами вашего института и лично вашими научными работами. Ну, собственно... Я больше занимаюсь техникой. Ага. Блестящая техника всегда наука. А в общем-то, я не специалист, я только фотокорреспондент. И мне поручено сделать ваш снимок именно сегодня. Так что еще раз простите за вторжение и прошу не отказать. Ровно одна минута. Нет, ну а почему, собственно, так спешно? И почему не в институте? Ага. Ничего не поделаешь. Оперативность наш бич. Был у вас в институте, потом на квартире. Направились сюда, сказали, что вы у жены. Так, попрошу вас вот так, поближе к лампе. Отлично. Как вам кажется, Екатерина Алексеевна, такой ракурс будет хорош? Не знаю. Хорош. Все. Благодарю. Екатерина Алексеевна, пожалуйста. Что вы делаете? Как видите, снимаю вас. Да, но на это обычно просят разрешение. А мне разрешили. Кто вам разрешил? Да уж разрешили. Очень вам благодарен. Всего вам доброго. До свидания. Как он странно смотрел на тебя. Что все это значит? Что? Почему ты сказал у себя дома, что ты уходишь к жене? Не может быть. Это какая-то путаница. Андрей. Хорошо. Я тебе сейчас все объясню. Я виноват, но ты и сама тоже в этом виновата. Опять я виновата. Мне сейчас даже кажется, что ты не сам отдал мне это письмо. Да, я не хотел отдавать тебе письма. Говорю это прямо и спрашиваю тебя, что дальше? Ты молчишь, потому что сама не знаешь, что дальше. А я знаю. И скажу. Дальше, Катя, одно из двух. Или ты принимаешь меня таким, какой я есть, и скажу честно, меняться не собираюсь. Или... Не спеши. Это трудно сказать, но я скажу. Только сначала ты ответь мне. Да, я такой-сякой, плохой, пусть я такой. Но что же меня держит тут, в конце концов? Что, кроме любви, я спрашиваю? Почему я высиживаю все эти бесконечные вечера? Почему терплю все твои сомнения, колебания? Почему я жду? Чего я жду? Что мне нужно тут, кроме тебя? Что мне надо от тебя, кроме того, чтобы ты любила меня хотя бы в половину того, как я люблю тебя? Да ты просто-напросто еще не знаешь, что такое настоящая любовь. Такая, когда все средства хороши, чтобы услышать «да». Да-да, не боюсь этих слов. Все средства хороши. Такая любовь оправдывает все. Я говорю тебе правду. Нравится она тебе или не нравится, как знаешь. Потому что на самом деле уже пора сказать. Или, или. И тебе, и мне. Или тебе нужна такая любовь. И тогда ты уходишь со мной сегодня же. Завтра же, без раздумий. Или ты остаешься, а я ухожу. Ты все сказал? Или ты хочешь еще что-то сказать? Нет. Я буду ждать, что скажешь ты. Буду ждать сегодня и завтра. А послезавтра я ждать уже не буду. А пока прощай. Слушай, да, я Катя. Это вы дядя Коля? Нет, я не плачу. Нет, нет, я еще не спала. Хорошо, я жду. Тебе совсем не за что просить прощения, Андрей. Ты сказал то, что думал. Ты прав. Надо решать. Что? Почему я молчу? Я не молчу, Андрюша. Я думаю... Вошли. Вот а. что значит, капитан, иметь в Москве квартиру. У, а разве квартира вся твоя? Да. Давно не был. Что-то пустовато здесь стало, капитан. А почему пустовато? А впрочем, верно. Почему пустовато? Вещи стоят, все в порядке. А ну-ка, ну-ка. Так и есть. Наврал мне старый черт. Здесь он живет. Кто? Домой, старик. Я тебе сто раз говорил о нем. Янек Оля. Куда же он ушел, а? Ничего, придет. Ты уточнил у майора, когда отправление? Да, в 21:40 с Октябрьского вокзала. И шел он прямо на Октябрьский перегонит на запасные. Значит, два часа в нашем распоряжении. Отсюда до Октябрьской самое большее пять минут езды. Куда он мог деться? Неужели не увидимся, а? Да придет, если хороший друг носом почует, что ты здесь прибежит. Это как? Вагон для курящих? Для курящих. Порядок. Ох уж это мне дорога. Даже сейчас странно, что с окном все на одном месте стоит. А вторая комната тоже твоя? Да, только знаешь... Что? Не надо туда. Ну, что тебе ее смотреть? На два часа нам с тобой и этой одной хватит. Комната раньше ее, что ли, была? Да, ее и сына. Mm. Все там было, капитан, а теперь нет ничего.